«Он меня найдет! Он найдет меня везде!» У нее началась истерика. Харри, пригрыв трубку рукой, попросил Литту связаться с центром оповещения и сказать, чтобы они направили ближайшую патрульную машину к дому Юля по ирис в районе Берг. Потом, стараясь скрыть волнение, снова заговорил Сигна Юль. «Госпожа Юль, если вы останетесь дома, заприте дверь». «Кто?» «Вы не понимаете», — перебила его Сигна Юль.